Глава 7. Рельсовая война. Дани летели очень быстро, а из чади ада некроморфы словно в воду канули, нигде себя не проявляя. Лишь однажды, находясь в районе станции Майск, Антон стал свидетелем странного события. Город Ангарск, как и многие другие, до него обезлюдил. Но это не означало, что он опустел ведь оставшаяся часть населения каким-то образом адаптировалась к творящемуся вокруг аду. В обзорный перископ прекрасно видна проходящая мимо поезда процессия людей в черных балахонах, в глухих капюшонах и вытянутых деревянных масках, похожих на голову ворона с длинным клювом. Когда один из них внезапно остановился и пристально посмотрел на поезд, его глаза светились во тьме алыми огоньками, что выдавало в нем некроморфа, а потом Антон понял, что все выжившие жители стали некроморфами, правда, очень своеобразными и совсем с виду не агрессивными. Все то время, что поезд стоял на заправке, жители бесцельно бродили вблизи станции, пытаясь выполнять привычную им по прошлой жизни работу. Но явно не осознавали, зачем им это теперь. Многим из них только и оставалось, что стоять в стороне и молча наблюдать за новоприбывшими гостями. Так как заправить тепловоз без выхода из поезда наружу не представлялось возможным, пришлось совершить вылазку. Группа солдат в комплектах биологической защиты быстро взяли всю станцию под контроль. Местные жители даже после этого не проявили агрессии, хотя им явно не понравилось, что чужаки орудуют на их территории, как у себя дома. Гончар, Витёк и Антон стали полноценным боевым расчётом и также участвовали в боевой операции, неся дежурство во время стоянки. Все расчёты находились на местах и в любой момент были готовы открыть ураганный огонь из всех орудий, прикрывая отход передовых отрядов. Заправка локомотива в депо оказалась делом непростым. Все системы по заправке тепловоза топливом делятся на два вида. Внутреннюю, систему которая находится внутри дизеля, и наружную, через систему тепловоза. Топливная система тепловоза нужна для подачи топлива к различным насосам высокого давления. Все топливопроводы, как и бак, должны быть герметичны так как нужно, чтобы в топливо никоим образом не попала пыль или вода, а сам всасывающий трубопровод — воздух. Из-за отсутствия электричества топливная колонка бездействовала, так как в обычной ситуации для её функционирования требовалась трёхфазная сеть с напряжением 380 вольт с нулевым приводом. Поэтому пришлось использовать мобильный насос, созданный как раз для такого случая. «Что там? Видно? Разведка?» — зевнул ветек, моргая воспалёнными от недосыпа глазами. Прильнув глазами к окулярам перископа, Антон пытался хоть что-то разглядеть, но из-за дымки утреннего тумана это было проблематично. — Наш пытаются договориться с местными, — вместо Антона ответил гончар, занявший место башенного стрелка. — Хотят решить всё мирно, без крови. — Да ладно, ты серьёзно? — не поверил Витёк. — С некроморфами? — Это не совсем обычные некроморфы. Разумные или находящиеся на промежуточной стадии где ещё из них не до конца выветрилось всё человеческое. Если до сих пор не напали, значит, всё идёт как по маслу, и скоро мы двинемся дальше. У меня мурашки по всему телу от этого места. Прямо какой-то призрачный полустанок на пути в чистилище». Бронированная дверь купе шумно отъехала в сторону, и внутрь заглянул хмурый Тихон. «Бдите, дети мои, приглядывайте в оба за дьяволами. Ох, напрасно мы тут сделали остановку. С такими соседями жди беды» вы тут мою Библию не видели? Ах, вот она». «Вижу движение», — внезапно доложил Антон, положив руку на спусковой крючок пулемета. «Три силуэта! Отставить! Это Высоков и... некроморфы! Отойди!» Тихон занял место Антона и долго смотрел в окуляр перископа. Высоков в сопровождении одного автоматчика о чем-то напряженно беседовал с местным жителем, закутанным в темный плащ с капюшоном. У неизвестного, как у остальных местных, на лицо была надета деревянная маска с длинным птичьим клювом, похожая на маску чумного доктора. Только эта была выкрашена в ярко-алый цвет. В руках он сжимал предмет, похожий на короткое кривое копье, с поперечной перекладиной наподобие креста. Тихон вздрогнул и быстро перекрестился, когда разглядел, что это копье является продолжением руки, как будто слившись воедино с кистью. Некроморф изредка согласно кивал, и постоянно указывала в головную часть состава, словно пытаясь о чем-то предупредить. Вероятно, эта информация удовлетворила Высокого. Он инстинктивно протянул руку для прощального рукопожатия, но потом опомнился и быстро убрал. — Ни хрена себе! Чудны дела твои, Господи! — невольно воскликнул Тихон. — Что там такое, отче? — сгорал от любопытства Витек. — Ну уже, не томите! Иначе наш большой начальник с некроморфами снюхался. Продал душу дьяволу. Еще и руку хотел этой твари пожать. Видать, совсем из ума выжил. Не ожидал я от начальника такой измены. Ну и как ему после такого доверить нашей жизни? Утянет за собой прямо в преисподнюю и глазом не моргнет. Сидите тут тихо, как мыши. Скоро вернусь. Разъярившись не на шутку, Тихон прихватил с собой в качестве аргумента Библию и автомат Калашникова с полной обоймой. Подойдя к тамбуру, разделявшему вагоны, яростно заколотил пудовым кулаком в железную дверь. Часовой его узнал и без проблем пропустил внутрь, где нос к носу столкнулся с полковником. «Что все это значит, Петрович?» — зло зашептал Тихон, кивая в сторону перрона. «Я все видел, не отнекивайся. Теперь будешь с этой мерзостью общие дела вести? Может, еще и в десны целовать начнешь? Не пристало доброму христианину брататься со слугами дьявола» я тебя уже научал о спасении души, учил уму как неразумного о призвании в этой последней битве в воинство Божие. Бог тебе этого не простит, он такое не потерпит. Отче, не кипятись и оставь мою душу в покое». Высоков спокойно закурил сигарету, выпуская в потолок кольца дыма. «Ифамид меня всего лишь предупредил о лесной засаде, дальше по железной дороге, если двигаться в сторону Иркутска». Часть местных военных взбунтовалась и нарушила присягу, став мародерами и грабителями. Теперь они останавливают все поезда колонны и грабят. Объехать этот участок не получится, а идущие следом составу столкнутся с той же проблемой, что и мы. Так что придется самим решить этот вопрос, раз и навсегда. Попади в западню, нас ждала бы незавидная участь. Не предупреди нас это существо об опасности. Кстати, он оказался неплохим парнем, в прошлом работал в депо, Экипировщиком тепловозов где очень помог с заправкой топлива, пополнением запаса песка, смазочных материалов, а также запасных частей и инвентаря. С огнем играешь, начальник, с огнем! предостерег Тихон, медленно остывая от вспышки ярости. Только на секунду тратишь бдительность, и этот неплохой парень тут же обратит тебя в себе подобного. Это их суть и призвание. Вижу их насквозь. Мои сами с усами и способна о себе позаботиться самостоятельно. Чайни рукожопые какие. Под твоим командованием лучшие специалисты железнодорожники. Не забывай об этом, и молись, хорошо молись. Если тебя обратят, если это однажды случится, я буду рядом. Тихон недвусмысленно постучал ладонью по своему блестящему тесаку на поясе. Минутку, святой отец, высоков поспешно окликнул собравшегося уходить священника. Мне потребуется твоя паства. Новички готовы послужить благому делу? Я не святой отец. Сколько раз повторять? Зачем тебе эти неумехи? Ты говорил, Сергеев служил в разведке. Нам сейчас пригодятся его навыки. Пора начать приносить пользу. А то засиделись ребятки. Скоро геморрой отрастят. Как только вычистим логово предателей, тут же его и накроем. Сил наших должно для этого хватить. А если не хватит, что тогда? Опять будешь проситься к Богу с повинной? Своих людей терять я не хочу, а этих не очень и жалко. Поговори с ними. Пусть Сергею возьмет кого-нибудь из своих дружков, например, Гончарова. Если справится, будут оба восстановлены в прежних званиях. Только не тяни, дело срочное. Антон, к предложению Высокого, поначалу отнесся весьма скептически, так как ему не очень хотелось покидать безопасное место. Потом, немного подумав, решил, что после стольких дней заточения в четырёх стенах ему просто жизненно необходимо подышать свежим воздухом, пока ещё тут не зачах. Раз говорят, что это важно, значит, так надо. «Риск — дел благородные, вздохнул Гончар и дал своё согласие на участие. «Не согласен», — категорически отказался Витёк, скрестив руки на груди. «Что, я рыжий или крайний? Мне за риск недоплачивают» а свою порцию неприятностей я и здесь успею огрести. Не пойду я никуда. Случись чего, никто обо мне и не вспомнит. Когда нам выдадут оружие...» Антон ощутил азарт и волнение. «Будет вам оружие и поддержка», — не скрывая облегчения, сказал Тихон. «Полковник распорядился вооружить вас и экипировать по полной. В неприятности лишний раз не влезайте. Ваше дело — тихо подобраться к базе мятежных военных, выявить все подходы» подсмотреть систему обороны, при возможности захватить языка и, как следует, допросить. Времени у нас всего до утра. Следом за нами идут другие поезда-колонны. Задержка недопустима. Я бы пошел с вами, да навыками нужными не владею. Могу молитву там за упокой прочесть или душу уберечь от ада. А вот скрытно двигаться не умею. Не мое. Все будет пучком». Гончар успокаивающе положил руку на плечо священника: Чем меньше народу пойдет, тем больше шансов остаться незамеченными. Меня больше волнуют местные. Эти странные существа. С ними проблем, надеюсь, не предвидится. Не потащатся следом. Не хватало только еще и за ними одним глазом присматривать. Полковник утверждает, что они смирные. Если им не мозолить глаза, просто избегайте контактов, держитесь от них подальше. А, ну раз он так сказал! «Поверим, Сергеев?» Гончар с усмешкой усмехнулся Антону. «Дурак ты, гончар! Еще и Антона за собой тащишь!» Вмешался Витек. «Тебя чуть пыткам не подвергли. Вы спрашивали да допытывали, что да как. А ты жизнью ради них жертвовать собрался. Вы пушечное мясо, одноразовый расходный материал. Если сгинете, по вам обоим никто плакать не станет». «Ты ж станешь!» Махнув рукой, Витек сердито вернулся на свое место за пулемет. И угрюмо стал смотреть в обзорный перископ. Я сообщу высокому о вашем решении. Тихон вышел из купе, но тут же заглянул обратно: Сидите оба тихо и молитесь, скоро вернусь. Священник вернулся только через час в сопровождении сержанта Ярцева. Антону и Гончару выдали два бесшумных автомата АКМ 74М с полными подсумками магазинов, пистолеты Токарева, также с глушителями, четыре осколочные гранаты Ф-1 камуфляжную одежду, тактические рюкзаки с небольшим запасом еды и воды, компактную радиостанцию. Также в экипировку вошли отличные боевые ножи, бинокли, фонарики, пары мотков крепкой верёвки, маскировочные накидки и приборы ночного видения. Не густо, но и этого вполне достаточно для короткого рейда, чтобы не чувствовать себя совсем беззащитным. Антон и Гончар, переодевшись и вооружившись, вышли из вагона на посадочную платформу то и дело косясь с опаской в сторону местных жителей, кучкующихся чуть поодаль от платформы. До места было не близко, примерно километров сорок. Им пригнали потрёпанный, но рабочий внедорожник «Тойота» с полным баком и выдали тактические карты с отметками возможных мест базирования мятежных вояк. «Выясните точные координаты, передайте в эфир, а дальше мы сами», вместо прощания сказал Ярцев, бегло проверяя их экипировку. «Эй, не волнуйтесь, мы вас не бросим», я установил на вашу одежду GPS-маячки, так что буду постоянно в курсе вашего расположения и всех передвижений. Без нужды оружие не используйте. В эфир лишний раз не выходите, соблюдайте радиотишину. Если есть возможность избежать огневого контакта с некроморфами, просто обойдите их, не привлекая к себе внимания. Местные условно безвредны и безобидны, но это не значит, что они совсем не опасны. Не вмешивайтесь в их обряды, ничему не удивляйтесь, и они вас не тронут. «Хочется в это верить», — проворчал Гончар. «Что с поддержкой?» «Как только выясните точное местоположение базы противника, сообщите её координаты, а дальше дело техники. Потом уходите и как можно дальше. Пока не узнаем своего врага, Высоков запретил использовать беспилотники, так что действовать придётся по старинке, а там видно будет». Ярцев с недоброй усмешкой посмотрел на вагон в центре состава. Часть его крыши отошла в сторону и в небо уставились готовые к старту острые стрелы баллистических ракет. «Всё поняли? С Богом!» «Ходить умеешь?» — спросил гончар у Антона, и, получив от него утвердительный ответ, указал на сиденье водителя. «Тогда веди, я буду твоим лоцманом». Антон не стал спорить, так как работа с картами на местности всегда его утомляла и угнетала. Пускай майор возится, а он за рулём автомобиля хоть на время снова почувствует себя цивилизованным человеком. Двигаться через город пришлось медленно, чтобы никого из местных случайно не зацепить, так как те потерянно бродили или стояли столбом прямо посреди дороги, и их приходилось объезжать. Среди них есть даже дети, задумчиво протянул Антон, заметив в группу подростков в масках и плащах. Они что-то усердно били и колотили палками на земле, забыв про наказ сержанта не проявлять излишнего любопытства. Он подъехал поближе, чтобы рассмотреть, чем они так увлечены и тут же поспешно нажал на педаль газа, разглядев, что это что-то. Человеческая голова, которая пыталась уползти прочь, отталкиваясь от земли отростками, похожими на щупальца осьминога. «Нет, ты видел эту дичь?» «Видел!» Гончар беспечно пожал плечами. «Что с того? Ты давай гляди внимательно на дорогу. Тут такой херни на каждом углу полно. Мутированная органика ведёт себя очень причудливо и странно». А эти, похоже, с ней не в ладах и всячески изничтожают. Забавно. Что ты имеешь в виду? Сейчас увидишь собственными глазами. Мне об этом рассказывал Ярцев. Говорит, что именно из-за этой особенности местных он ощущает себя в полной безопасности. Они не люди, но и не до конца монстры. Сверни на эту улицу. Видишь, вдали дым. Давай туда. В конце широкого проспекта шла длинная процессия людей, распевающих заунывную мелодию так что пришлось остановить машину и ждать, пока они пройдут мимо. У обоих людей от удивления пропал дар речи, когда в конце тёмной колонны появились бешено извивающиеся некроморфы, которых местные изловили где-то в окрестностях города, после чего зашили им рты, чтобы те не орали, распяли на деревянных крестах и теперь так их и тащили на плечах. Кресты с некроморфами установили на подготовленных деревянных помостах с поленницы дров где в полнейшей тишине и сожгли, спокойно наблюдая за тем, как чудовища бешено извиваются в языках пламени, стараясь вырваться. «Поехали отсюда», — скривился гончар, поёжившись, когда участники процессии стали один за другим оборачиваться и смотреть в их сторону. Это как-то не по себе». «Согласен. А то, походу, мы им мешаем своим присутствием». Выбравшись за черту города на сельские просторы, разведчики позволили себе выдохнуть с огромным облегчением. До последнего они были уверены, что местные жители так просто их из города не выпустят и устроят дальше по шоссе засаду. На часах был полдень, но из-за приближения грозы на всю округу опустилась почти непроглядная тьма. В небе ярко сверкали молнии и раздавались тяжёлые раскаты грома. В любой момент на землю обрушится ливень. С одной стороны, они станут менее заметны для некроморфов, но с другой — это сильно осложнит дорогу, и сделает многие места непреодолимыми даже для их мощного внедорожника. И если от некроморфов еще можно было теоретически спрятаться, то от стороннего наблюдателя с тепловизором тьма и дождь не уберегут. Так как двигаться пришлось с выключенными фарами, Антон с трудом удерживал машину на дороге. Шоссе оказалось заваленным разного рода мусором, от пустых топливных цистерн до перевернутых и сожженных дотла остовов автомобилей. Гончар при тусклом свете фонаря на заднем сиденье пытался строить маршрут к ближайшей точке, отмеченной на карте жирным красным фломастером Предположительное место опорного пункта мятежников. Два других места он сразу отверг: слишком далеко от железной дороги, и не имеют к ней выхода. "Я уверен, они находятся именно в старом ремонтном депо у сортировочной станции", заключил Гончар, изучая на карте объекты железнодорожной инфраструктуры. "Если они останавливаются и грабят целые составы, Значит, эти поезда нужно куда-то отогнать, верно? На выбранном участке есть и депо, и парк, а самое главное воинская часть, откуда, судя по всему, эти молодчики и пришли. Так что есть где развернуться. Предлагаешь проверить депо в первую очередь? Антон пристально посмотрел в зеркальце заднего вида, изучая выражение лица напарника. Майор ему нравился своей проницательностью и профессиональным чутьём. Слишком очевидное место. А если ложный след? потратим впустую много времени. Ведь это самая дальняя часть на карте. Нам проще и быстрее проверить другие отметки на карте. Рядом с ним нет железной дороги. Зато это могут быть второстепенные опорные пункты, так как мы не знаем количество мятежников. Возьмусь предположить, что их не больше батальона, но и не меньше роты. Значит, на всех подъездах могут находиться блокпосты или скрытые лесные фортификации. Меня не их количество беспокоит, а скорее качество. Что за военное? Откуда? «Численность? Какой род войск? Может, это и не военные вовсе, а обычный преступный сброд из исправительной колонии неподалёку? Информация получена от некроморфов, а значит, непроверенная, сомнительная, подлежит тщательной проверке. Притормози на обочине». Антон послушно остановил машину на перекрёстке двух дорог. Теперь предстояло решить, двигать дальше к депо или выбрать другое направление и посетить два места вместо одного. Непростая дилемма. И вот тут требовалось чутьё. Вопрос о разделении не стоял, так как радиостанция всего одна. Но и очутиться в двух местах одновременно нельзя. Пришлось ещё раз внимательно изучить карту. Майор откровенно колебался, не зная, как поступить. И неизвестно, ещё чем бы закончились их размышления, но разведчикам пришли на помощь сами мародёры, сами того не подозревая. Антон первым услышал знакомый шум вертолётных винтов, и тут же согнал машину с дороги в густые придорожные кусты. Наблюдая за местностью в бинокле, гончар выругался, когда сообразил, что вертолёты приближаются со стороны противоположной от депо. Ещё оставалась слабая надежда, что это не мародёры. Но когда вертолёты приблизились, на их корпусах в бинокль стал явственно различим намалёванный на фюзеляже белый знак, оскалившаяся пастью волчья голова с перекрещенными кинжалами. Иллюзии тут же рассыпались, И обоим разведчикам даже стало как-то спокойнее на душе. Кажется, они нашли тех, кого искали. Волчья голова с клинками была близка к пиратскому весёлому Роджеру, а значит, не может присутствовать на боевых машинах федеральных войск. Дождавшись, пока вертолёты скроются из виду, оба разведчика решили не рисковать, а двигаться дальше исключительно пешком. И только через густой подлесок. Вертолётная площадка где-то поблизости, не дальше трех километров. Навьючив на себя снаряжение, и выбрав направление, первым шёл гончар, а чуть поодаль, метров в пяти позади, Антон, прикрывающий тыл. Прогулка не обещала стать лёгкой. Хоть местность с виду и безжизненна, в лесу могли находиться некроморфы. Двигаясь в полной тишине, нарушаемой едва слышимым хрустом мелких еловых веток под ногами, оба человека даже не вздрогнули, когда сверху на них обрушилась стена воды. Перекусывая на ходу сублимированным мясом и шоколадом, не сбавляя быстрого темпа ходьбы, они уже через час вышли к первому блокпосту мародёров. Это был старый полицейский пост у дороги, обложенный мешками с песком, с установленным пулемётом «Корд». Двое вооружённых автоматами «Молодчиков» в форме федеральных сил беззаботно курили под навесом будки, пока их третий приятель скучал за пулемётом. Их легко можно было застать врасплох и бесшумно порешить. Вот только пропажа связи с постом могла переполошить остальных обитателей базы. Обходя блокпост стороной, гончар застыл на месте и лёг в густую траву, сделав Антону жест последовать его примеру. Раздался приближающийся шум двигателя. Из-за поворота дороги в брызгах воды из-под колёс выскочил пятнистый БТР-90 с развивающимся флагом с волчьей головой. Остановившись у блокпоста, из бронетранспортера неспешно вышли двое солдат в масках на лицах. Поговорив с новоприбывшими, часовые поспешно забрались внутрь машины, и все вместе уехали в сторону, откуда прибыли Антон и Гончар, даже не позаботившись запереть свой наблюдательный пункт на замок. Без труда, пробравшись внутрь, Антон и Гончар быстро принялись изучать найденные карты с карандашными отметками. Следовало торопиться, так как часовые могли в любой момент вернуться назад. Антон нашел в углу на кровати забытую радиостанцию и чуть помедлив включил, «Полсотни три!» — говорит Ворон. «Как слышите? Приём!» Тут же ожил хрипящий динамик, забиваясь помехами от грозы. «Ответьте, полсотни три! Обнаружено чужое присутствие в третьем квадрате! Полсотни три на связи! Слушаю тебя, Ворон! Кто такие? Выяснили?» Ответил глухой голос на линии. «Один и Тор обнаружили в лесу брошенный у дороги внедорожник. Говорят, двигатель ещё горячий, полный бака на ходу». Цепочка следов ведет в лес, в сторону авиабазы. Однозначно живые, не дохляки. Эти, слава богу, еще водить машины не научились. Выслал патруль с ближайшего к ним блокпоста, чтобы проверить окрестности. Мой ведомый предлагает помочь с обнаружением. Можем сделать пару кругов над лесом. Отзовите патруль обратно к посту номер 6. Ваша пара следит только за поездом. Доложите, когда он покинет станцию. Отклоняться от заданного маршрута запрещаю. Продолжайте наблюдение за железнодорожной станцией на расстоянии, не выдавая себя. Вторая пара будет сопровождать «Свинец-1» и «Свинец-2» до разъезда Суховского. Это сейчас в приоритете. Время и маршрут они знают. А у вас иная задача, как поняли? Чётко и громко. Продолжаю наблюдение. В городе на станции тишина. Поезд перегнали на запасной путь. Только костры в городе кое-где горят. Опять местные палят дохляков. Дополнительные указания будут? Никак нет. «Продолжайте воздушную разведку! Отбой!» Переглянувшись с Антоном, Гончар быстро вернул все предметы на свои места и даже прикрыл за собой двери на задвижку. Едва успев отбежать в лес с метров на двадцать, как услышали приближающийся шум БТР. -а. Машина, высадив троих людей, стала возвращаться туда, откуда приехала. В эту сторону Антон и Гончаров решили пойти. «Думаешь, это нашу машину обнаружили?» тихо спросил Антон, стараясь не отставать от майора. Они сказали у дороги, а мы свою загнали в лес. Ну а чьё же еще? Кто тут, кроме нас, по лесу шастает? Быстро же нас вычислили. Я надеялся, они обычный преступный сброд из местных уголовников. Эти профессионалы и даже воздушные наблюдения наладили. Это плохо. Вертушки нам крови попьют изрядно. Необходимо доложить высокому об этом. С вертолетами дело может обернуться круто. Нам нельзя выходить в эфир. «Можем засветить свое местоположение. Хорошо, рисковать не будем. Выйдем в эфир, когда найдем базу. Прибавь шагу». Пришлось потратить еще час времени, путая и заметая следы на случай преследования. Зато удалось выяснить, что мародеров может быть больше роты. Гораздо больше. По дорогам, не таясь, разъезжала разнообразная военная техника, в том числе легкие танки и бронемашины. Колонны грузовиков прикрывали зенитные машины «Шилка», а появляющиеся тут и там передовые отряды мародеров передвигались на спортивных мотоциклах группами по 2-3 человека. До сих пор им не встретился ни один живой некроморф. А так как деревень в округе хватало в избытке, это говорило о том, что, скорее всего, эти молодчики озаботились зачистить свою территорию, значит, им есть что защищать. А вскоре появилась в небольшой долине и сама база, точнее то, что от нее осталось. Изучая в бинокле разрушенный периметр из бетонных плит, короткую взлетную полосу, пеналы казарм, небольшую вертолетную площадку и ржавые цистерны с горючим, Гончар жестами подозвал к себе Антона, следящего за дорогой. Предполагаю, что это не главная их база, скорее резервный аэродром для маленьких самолетов аэроклуба или ДСААФа. На карте это место отмечено как промзона. Судя по характеру разрушений, не так давно тут была серьезная заруба. А так, кудохляков они отбили, щедро накрошили мясо по всей округе. Но если эвакуируются, а это именно похоже на поспешное бегство, значит, на подходе новые силы, и нам тоже тут лучше не задерживаться. Надо рискнуть и выйти в эфир. Если параллельно с нами отправили другие группы, о которых нам не сообщили, предупредим, чтобы не тратили на этот объект время, хоть будут знать, что здесь ничего нет. Время сейчас играет против нас. Телеграфируй, сержант. «Минуту, не больше. Авось не заметят в этой суматохе». Антон, настроив радиостанцию, вышел в эфир. Коротко рассказал обо всём увиденном, передал координаты, и как только получил короткое «принято вас поняли», тут же отключился. Теперь надо было как можно скорее сменить дислокацию и молиться, чтобы их передачу не отследили. Иначе вскоре на них устроят настоящую охоту и травлю, если ещё не устроили. Оставаться и выяснять это точно не стоит. Чтобы успеть до темноты добраться до места и ускорить процесс поисков, Антон предложил организовать засаду нашныряющих повсюду мотоциклистов с целью завладеть их транспортом. Гончару его идея понравилась, хоть и вызывала опасения, что исчезнувших мотоциклистов станут повсюду искать. В конечном счете расчет и выгода перевесили чашу риска. Пришлось ждать больше двух часов, прежде чем представился такой шанс. Двое мотоциклистов, заметив издали заботливо оставленный Антоном у кромки леса включённый фонарик, подъехали поближе, чтобы разобраться, что к чему, и тут же словили пули в головы из бесшумного оружия. Быстро оттащив трупы во овраг и закидав их лесным мусором и ветками, друзья быстро пересели на мотоциклы и, как ветер, погнали ко второй точке, спеша наверстать упущенное время. Это был чрезвычайно рискованный ход, но в свете потери машины если им вдруг придется спешно отступать, лучше мотоциклы в этой лесистой местности ничего не придумаешь. Кроме того, они были одеты почти как мародеры, и в трофейных шлемах с тактическими очками ничем от них не отличались. Выжимая все, что только можно из своих стальных коней, Гончар и Антон бешено неслись вдоль дороги по обочине. Замечая вдали фары машин, они съезжали аккурат в лес и пережидали, пока одинокая машина или конвой проедут мимо. На каждом мотоцикле нашлась рация, так что теперь они были все время в курсе обо всех передвижениях мародеров, которые, к счастью, до сих пор еще не обнаружили пропажу двух мотоциклистов. Дождь прекратился ближе к шести часам вечера, но светлее от этого не стало. Хмурые грозовые тучи все так же низко нависали, закрывая солнце. Где-то вдали громыхал гром, а шквальные порывы ветра с силой тарана раскачивали деревья, словно те были из соломы. Во всей округе не было ни единого огонька, за исключением мелькающих вдали сквозь деревья автомобильных фар мародеров. Антон и Гончар еще как минимум трижды натыкались на блокпосты, только все они оказались заброшены. Судя по следам, их покидали в большой спешке. Вторая отметка на карте уже была близка, но принесла разведчикам как слабую надежду, так и величайшее разочарование. Это был заброшенный армейский склад, где хранились стволы для передвижных самоходных орудий МСТА-С, а также другие виды артиллерии, в том числе и буксируемой. Но, что хуже всего, там Антон смог разглядеть некроморфов. Они свободно и не таясь бродили по всей территории базы, и было их очень много. Долго находиться здесь было опасно, но Гончар отчего-то медлил с отступлением. «В чем проблема? Что-то не так?» — не выдержал Антон. «Да всё не так, чёрт подери. Здесь не должно быть столько некроморфов. При таком раскладе получается третья контрольная точка у мертвяков прямо в тылу. А я почти уверен, что если мы туда отправимся, то обратно уже не вернёмся. Они не могли добраться сюда, обойдя депо. Оно у них на пути. Значит, даже если мы доберёмся до третьей точки, то ничего хорошего там не найдём». В эфире постоянно мелькают упоминания о передвижении чего-то под кодовым обозначением «Свинец-1» и «Свинец-2». Как ты думаешь, об чём речь?» Антон задумался, разглядывая карту, вводя по ней пальцем. «Если «Свинец-1» и «Свинец-2» двигаются со стороны этого злосчастного депо, занятого, как мы теперь знаем, некроморфами, значит, это что-то тяжело бронированное и хорошо защищённое. Вроде бронепоездов?» Лицо гончара прояснилось. Ты читаешь мои мысли, и я о том же подумал. Вспомни, полсотни три упомянул пилотам вертолётов о разъезде Суховском. Если это так, значит, эти штуки будут поджидать состав в самом удобном для засады месте. А вместе с ними соберутся все остальные мародёры, бегущие от напирающих сзади некроморфов. Думаю, это будет их последним большим делом. А далее с награбленным добром и трофеями переберутся по линии железных дорог в места более безопасные где продолжат разбой. Хотя где сейчас безопасно, одному богу известно». Тишину ночи разорвали громкие, вибрирующие вопли некроморфов. И тут же, где-то в стороне неподалёку, им ответили десятки таких же голосов. «Так, похоже, нас обнаружили». Антон помрачнел и быстро стал собирать карты в планшет. «Предлагаю детали обсудить по дороге, а пока валим отсюда. Мы возвращаемся назад, и время у нас ещё есть, чтобы предупредить колонну. Вперёд!» не особо таясь и не скрываясь, так как уже узнали, что тут нет мародеров, оба человека гнали по пустынной дороге с включенными приборами ночного увидения, иногда притормаживая. На шоссе после прошедшего урагана валялось множество веток и поваленных деревьев, наскочить на которые в темноте будет сейчас совсем не кстати. Также пришлось спешить, ибо за ними увязалась стая каких-то существ, похожих на огромных двуголовых волков. Их горящие во тьме алым пламенем глаза ещё долго сверкали сотнями искорок за спиной. К счастью, соревноваться в скорости с мотоциклами они не могли. И вскоре отстали, нарушая тишину леса лишь недовольным и тоскливым воем об упущенной добыче. После короткой остановки, быстро перекусив и обсудив дальнейший маршрут, разведчики решили прежде выйти в эфир и поделиться своими догадками со штабом. Ответивший им Высоков был не очень удивлён новостями. «Собственно, вы оба подтвердили мои догадки», — после паузы ответил он. «Значит, наша миссия прошла зря?», медленно закипая, сказал Гончар. «Вы отправили нас на заведомо бесполезное и к тому же смертельно опасное задание только ради того, чтобы проверить догадки? Так что ли? Вы в своём уме, товарищ полковник?» «Не горячись, майор. Ваше задание прошло совсем не зря. Теперь мы знаем точно, что никакой опорной базы нет. Мародёры постоянно в движении» временно делая остановки в разных городах, а передвигаются на своих двух поездах. Кроме того, вы выяснили точное место расположения засады у разъезда Суховского. Это совсем не в том месте, где мы ожидали атаку. Спасибо, бойцы, за службу. Теперь возвращайтесь назад. Свою работу вы сделали на отлично, и будете за это вознаграждены». «А если мы ошиблись, и засада окажется в другом месте?» – издавался Гончар. «Это могла быть дезинформация» или у разъезда окажутся малые силы. Как вы собираетесь решить вопрос с боевыми вертолётами? Их у мятежников как минимум четыре штуки». «Мы в курсе», — сухо отрезал Высоков. «И это наша забота и головная боль. Приказ ясен. Ждём вас ещё пять часов. Потом не обессудьте. Отбой». «Успеем?» — задача спросил Антон, жадно прикладываясь губами к фляжке и поглядывая на наручные часы. «Путь не близкий». Да и бензина у нас осталось не густо». Лицо обдало жаром и горячими брызгами. Спустя миг раздался оглушающий виск пули. Выбитая из рук жестяная фляжка улетела куда-то на землю, а Антон и майор уже кинулись на землю, навскидку стреляя в ту сторону, откуда раздался хлёсткий выстрел. «Живой?» Гончар подполз к Антону и облегчённо ощупал его лицо. «Живой, чертяка! Я уж подумал, кирдык тебе! Голову отстрелили! Это всего лишь брызги воды!» «Не вставай!» Спрятавшись за толстым стволом сосны, майор снова выстрелил во тьму, откуда в ответ огрызнулась короткая очередь. На часах всего половина девятого, но из-за грозы и густой растительности леса темно, как в погребе. Ползком, отползая к небольшому оврагу, на дне которого журчал прохладный ручей, Антон непроизвольно поджал ноги и скатился вниз, когда там, где они с майором только что были, разорвался заряд из подствольного гранатомета. Длинные очереди вспахали землю над головой, поднимая в воздух куски дерна и травы. Прибор ночного видения помог рассмотреть среди деревьев мелькающие силуэты троих людей, с малеванным на касках изображением оскалившего пасть волка. Гончар жестами показал ползти вдоль оврага, в ближайшей заводе, где можно было притаиться среди толстых корней деревьев. Тишину леса разорвал громовой стук пулемета, и огненные трассы ушли куда-то далеко в сторону. Значит, стрелок не знал, где они находятся. Продолжая стрелять наугад, он пытался прикрывать наступление двух своих товарищей, у которых на касках тоже были закреплены приборы ночного увидения. Вот их и нужно было валить в первую очередь, а потом уже заняться пулеметчиком, у которого такого прибора не было. Он продолжал впустую стрелять в никуда, бездарно тратя боеприпасы, вероятно, в надежде на ответные выстрелы и демаскировку врага. Расстрелянные мотоциклы друзей занялись огнем и теперь на деревьях прыгали тени от пляшущих на земле языков пламени. Антон взял одного из мародёров на прицел, целев голову, чтобы наверняка, но его опередил гончар. Короткая глухая очередь, и на траве раскинула руки, словно сломанная кукла человеческая фигура. Сообразив, что враги засели совсем в другой стороне, пулемётчик, укрывшись за покрытым мухом камнем, открыл беспорядочную стрельбу в их сторону. Он даже пискнуть не успел, как откуда-то сверху ему на спину приземлилась темная фигура некроморфа и одним ударом лапы пригвоздила длинными когтями к земле. «Твою же мать! Этих тут только не хватало!» — ругнулся гончар, наблюдая за тем, как некроморф принялся в полной тишине рвать свою добычу, выламывая у несчастного руки из суставов. «Валим отсюда, пока он нас не увидел! Влипли, как кур вощип!» Оставшийся в живых мародер в недоумении оглянулся, в оружие. И тут же с хрипом упал в траву, задергавшись, когда ему в спину с тихим шорохом воткнулось сразу с десяток костяных дротиков. Со всех сторон появились зловещие тени. Они с приглушенным шипением окружали поляну, где горело пламя. Ослепленные огнем и дымом, некроморфы пока еще не учуяли лежащих во враге друзей. Но учитывая их феноменальную способность ощущать живых людей, это не продлится вечно. Следовало что-то придумать и быстро. «Когда скажу, кидай в сторону костра обе свои гранаты и беги к дороге со всех ног», — едва слышно прошептал на ухо Антона майор, медленно извлекая свои гранаты. «Понял. Беги и не оглядывайся, и уж тем более не пытайся остаться и помочь мне, иначе оба сдохнем. Если однажды случайно свидимся, я окажусь в одной из этих тварей. Сделай так, чтобы не давать мне и дальше бесчинствовать. Швыряй и беги». Выдернув чеку у обоих гранат... Антон швырнул их одну за другой в центр некроморфов и тут же побежал по направлению к трассе. За спиной раздалась серия взрывов, вопли раненных некроморфов и длинные глухие автоматные очереди. Не удержавшись, Антон все-таки обернулся назад. Выжившие некроморфы повели себя более чем странно. Решив, что это Антон причинил им боль, они с рыком всей стаей устремились именно за ним, проигнорировав или не заметив майора, который притаился и больше не стрелял. Только тут до Антона дошло, что хитрый майор ни хрена не герой и не страдает самопожертвованием, а специально сделал из него наживку, чтобы отвести от себя внимание. «Ах ты, скользкий, лживый кусок дерьма!» Сквозь зубы ругался Антон с шумом и треском, проламываясь сквозь густые кусты, уже пару раз чуть не лишившись глаза, натыкаясь лицом на ветки, хлещущие по щекам. За ним, не отставая, с хрипами бежали оставшиеся в строю некроморфы а над духом, то и дело со свистом пролетали костяные дротики, впиваясь в кору деревьев. Самое забавное, следом за этой шоблой бежал чуть прихрамывая майор и спокойно, не спеша, расстреливал некроморфов в затылке. Но Антон этого не видел. Задыхаясь от долгого бега, он выскочил на трассу и тут же замахал руками ослепившему его фонарями БТРу. Высыпавшиеся из десантного отсека мародеры нацелили на него оружие. Но, заметив в свете фонарей, на его каске изображение волка быстро опустили. А уже через пару секунд они были слишком заняты пятью некроморфами, выскочившими на свет следом за ним. Антона, один из мародеров, схватил за шиворот и буквально силой закинул в десантный отсек, сердито захлопнув за ним бронированную дверцу. «Живой?» К нему развернул кресло башенный стрелок в танковом шлемофоне, беря на прицел пистолета Стечкина. «Чего молчишь, паря? Контуженный или просто тупой?» «Я спрашиваю, живой? Не ранен? Укусов, надеюсь, тоже нет?» «Живой», — пробормотал Антон. Ни едины царапины. Только немного обделался». «Бывает. Ты из какой поисковой группы?» «Я из группы похотливых кабанов». «Чего? Первый раз слышу». Демонстративно отбросив в сторону автомат, Антон одновременно нащупал правой рукой ребристую рукоять пистолета за поясом и тут же выхватив из кабуры, после чего несколько раз выстрелил в стрелка когда тот на миг отвлёкся на дикий человеческий визг снаружи машины. Пули со стуком пробили височную кость, череп и, не теряя в инерции, с визгом срикошетили в сиденье водителя, одна из которых удачно разворотила тому шею. С хрипом, обливаясь кровью, водитель завалился на педаль газа и потянул руль в бок. БТР, дёрнувшись, медленно скатился с дороги, на мгновение высветив прожекторами мечущихся мародёров, которых облепили со всех сторон другие подоспевшие некроморфы. Антон стащил труп башенного стрелка на пол и лихорадочно занял его место. Развернув тяжёлый пулемёт, вдавил гашетку, ощущая кислый запах пороховых газов и тяжёлые удары от дачи. Длинная очередь трассирующих пуль ударила в сторону кучи малы сцепившихся мародёров и некроморфов, буквально разнеся их в фонтанах крови на мелкие фрагменты и ошмётки. Как только автоматическая пушка замолчала, в свете прожектора из-за поваленного дерева с опаской выглянул гончар и помахал ему рукой. «Эй, ты чего?» Майор насупился, увидев нацеленный ему в лицо ствол пистолета. «Ещё раз такое проделаешь со мной, и я тебя сам прикончу», прорычал Антон, захлопнув за напарником дверь. «Значит, беги к дороге со всех ног?» «Ну Но ты мразь, майор!» «А может, мне выполнить твою просьбу и прямо тут пристрелить?» «Лживый кусок говна!» «А это тоже хорош, уж развесил. Думал, ты и вправду решил погибнуть героем». «Чего ты ноешь? Ведь выгорело!» Гончар деловито перебрался на место водителя. Брезгливо принялся протирать тряпкой забрызганные кровью приборы управления. «Помоги лучше вытащить жмуров наружу, если ты, конечно, не решил их оставить для себя, как трофеи. Бери за эту ногу, а я за ту. Тяжёлый дьявол! Впервые мне неудержимо стыдно, что против нас сражаются люди. Как будто нам есть что делить. Весь мир катится к чёрту, а этим всё мало. Открой дверь! Бросай!» Вытолкнув мёртвого водителя наружу, Антон тут же захлопнул дверь и сел на место башенного стрелка. Ему лишь пару раз в жизни пришлось стрелять из башенного орудия БТР-90, но в мирное время и на полигоне, но никак не по живым людям. Гончар, обернувшись, пристально посмотрел на него, в досаде покачал головой. «Ты нормально? У тебя руки дрожат. Впервые убиваешь?» «Впервые убиваю своих, дававших клятву той же стране, что и я». Это и угнетает. Успокойся и дыши глубже. Они давно уже не свои. Это падальщики, военные преступники и предатели. Они пользуются смутным временем, чтобы набить мошну и наживиться за счёт беженцев, этих несчастных людей, потерявших всё. Скоро любой незаражённый человек будет на вес золота. И наше богатство не в деньгах, оружии или полезных ископаемых. Наше богатство, наши выжившие, граждане. Именно за них мы бьёмся. А падальщикам этого не понять. Их интересует лишь выгода, грабёж слабых, насилие над беспомощными. Нет, друг мой, не надо жалеть паразитов, живущих за чужой счёт. Свой выбор они сделали, и мы теперь по разные стороны баррикад. И знаешь, для меня мародёры ничем не лучше тех же некроморфов. Так что истреблять я буду и тех, и других с превеликой радостью и одинаковой брезгливостью. Сдав БТР немного назад, Гончар виртуозно вырулил на дорогу и втопил педаль газа, молча смотря на дорогу, освещаемую прожекторами на крыше. Напарники молчали всю дорогу, пока не сблизились с железной дорогой, идущей параллельно автомобильной трассе. Их медленно нагнал, а потом и перегнал темный остров железнодорожного состава, переоборудованного в бронепоезд. На выкрашенных в камуфляжный окрас приземистых вагонах были установлены 152 мм орудия в массивных башнях, от артиллерийских самоходов МСТ С. На ветру браво развивались черные флаги с волчьей башкой и скрещенными клинками. На замыкающих шести грузовых платформах находились расчехленные танки Т-90 и БМП-3, вокруг которых сидели мародеры. Принимая несущиеся по дороге БТР с Гончаром и Антоном за своих, некоторые махали им руками. Следом за первым составом двигался второй, еще более длинный, защищенный и хорошо вооруженный. Он состоял не из 15 вагонов, как его собрат, а уже из 30. Последние 10 грузовых платформ несли танки Т-90 САУ Нона, но хуже всего 152-миллиметровые акации и парочку тяжелых огнеметов систем Санцепек. Этих средств было более чем достаточно, чтобы сравнять с Землей весь ангарск. Реновый расклад нарушил молчание гончар. Расчехляй радиостанцию и вызывай высокого. Телеграфирую обо всем. «Скажи, что неуловимые «Свинец-1» и «Свинец-2» обнаружены и двигаются в их сторону. Теперь понятно, для чего им пришлось разорить артиллерийский склад и как следует поработать в депо, создавая этих монстров». Высоков ответил практически сразу, как будто дежурил у радиостанции. «Линия защищена и зашифрована. Докладывайте, парни, что у вас?» Вести от разведчиков его не сильно обрадовали еще и потому, что к ним на станцию прибыли два припозднившихся железнодорожных эшелона специального назначения с беженцами и военными. Они усилили группировку Ангарска до полутора тысяч бойцов, утроили количество баллистических ракет, увеличили количество средств ПВО до 20 в виде зенитно-артиллерийских установок ЗУ-23 и двумя тунгусками. «У мародеров есть бронетехника и много артиллерии», напомнил Антон. «Мы насчитали как минимум 10 танков и столько же тяжелых орудий». И это не считая тех, что установлены на самих бронепоездах и буксируются по дорогам Камазом и Уралами. В совокупности у них огневая мощь больше нашей. Количественный перевес в солдатах не дает нам никакого явного преимущества». Поглядим. Высоков замолчал, быстро раздумывая. «Вы оба находитесь в тылу врага. Вас еще не обнаружили. И что главное, вы еще можете принести нам неоценимую пользу». «Что на этот раз? Мы едва унесли ноги» и наша миссия оказалась полностью провальной. Какая от нас польза? Мы готовы примкнуть к городскому ополчению. Это лучше, чем бегать по лесу от монстров и мародёров. Поздно. Город в полукольца окружения. Вы не сможете к нам пробиться прежним путём. Да это и не надо. Скоро тут начнётся такой ад, что сами не захотите здесь находиться. Как ни странно это прозвучит, но миссия не была провальной. Ваша информация помогла нам сохранить ракеты и избежать засады. А еще ценная информация о количестве и вооружении врага. Только надвигающаяся волна кочующих некроморфов вынудила их начать действовать столь решительно, ибо время поджимает и не только нас. Я уверен, мародеры не станут заморачиваться и рассредоточивать свою артиллерию в разных местах на большой площади, иначе рискуют ее полностью потерять, когда до них доберутся некроморфы. Слушайте боевую задачу, парни. Вы должны обнаружить артиллерийскую позицию и указать нам её координаты. Мы накроем её одним залпом. И будет вдвойне хорошо, если укажете и расположение вражеских бронепоездов». «Это будет нелегко, но мы справимся», не совсем уверенно ответил Антон. «Конечно справитесь, даже не сомневаюсь. А чтобы успех вас не оставил, берите в помощь сержанта Ярцева и его людей. Вы ведь не думали, что мы вас одних отправили на задание? Были и другие группы. Бойцы Ярцева, ребята проверенные. «Они вам пригодятся. Координаты группы я вам сообщу. Объединяйтесь и не теряйте время зря. Боевая задача ясна? Тогда приступайте к выполнению. Мы пока укрепляем свои позиции». Передав координаты группы сержанта Ярцева, полковник уже хотел прервать сеанс связи. Но его остановил вопрос Антона. «Простите, вы упоминали кочующих некроморфов. Сколько их и как далеко от города? Мы столкнулись с некоторыми из них» их там было не больше сотни». «Примерно в 50 километрах. Что же до количества? Наши союзники из местных, если не ошиблись, обозначили цифру в миллион особей. Некроморфы кочуют со стороны Иркутска, но я бы не стал особо драматизировать на этот счёт». «Миллион?» Антон почувствовал, как душа уходит в пятки. «Но ведь это значит...» «Это значит, что ничего не значит», — немного рисковато перебил Высоков. Думайте о предстоящем задании и больше ни о чем. Миллионы или сто тысяч, для нас нет принципиальной разницы. Мы должны вырваться из мешка. Или нам всем мало не покажется. Вызывайте, как найдете артиллерию и поезда. А пока сохраняйте радиомолчание. Отбой. Гончар, слушавший весь разговор с каменным лицом, разразился грязной руганью, как только высоков отключился. Его взбесила ситуация, при которой кто бы ни победил в этом конфликте, в итоге выигрывали все равно некроморфы. Антон пытался осмыслить услышанное, мысленно представляя орды нечисти, покрывающие пространство до горизонта. «Нажми на газ, майор, а то мы рискуем попасть навстречу с вечностью раньше срока». Хоть в этот раз гончар не стал язвить и спорить, а молча выполнил просьбу. Высоко склонился над военными топографическими картами, сделал новые карандашные отметки на схеме Ангарска. Быстро выглянув в узкую амбразуру, закрытую толстым пуленепробиваемым стеклом, увидел, как по посадочной платформе на фоне поднимающегося солнца идут вооружённые бойцы. Здесь были как его ребята, так и новоприбывшие с других спецпоездов, чьи начальники составов уже направлялись к нему на военный совет. Высоков распорядился о создании противотанковых подразделений на подступах к городу и в районе железнодорожной станции. И его инициативу поддержали остальные командиры. Танки остановить несложно, намного сложнее будет с дальнобойной артиллерией, которой, как докладывала разведка, у противника было более чем в избытке. Услышав тихий стук за спиной, поспешно разблокировал дверь, впустив в личное купе двух офицеров в звании не ниже полковника, являвшихся начальниками спецпоездов. Поздоровавшись с каждым из них за руку, указал на раскладной диван. Присаживайтесь, товарищи. В ближайшие несколько часов нам с вами предстоит совершить невозможное выиграть бой и вырваться из мешка окружения. А проблема вот в чём. Выход со станции блокируют два вражеских бронепоезда, с которыми справиться будет непросто. Но и это не главное. У противника есть боевые вертолёты, налаженная воздушная разведка. В любой момент начнётся массированная артиллерийская бомбардировка. И вот тут возникает первая серьезная угроза. Железная дорога очень уязвима к обстрелам артиллерии. В ходе боев она непременно окажется поврежденной, а значит, мы не сможем двигаться дальше. Я знаю, что в одном из ваших составов есть путеукладчик с запасом рельс, и потому хочу знать, на что мы можем рассчитывать в случае повреждения пути. Полковник казанцев Виктор Степанович, сухо представился высокий моложавый блондин, с худым, костистым лицом и подтянутой стройной фигурой. «В моей колонне есть путь укладчик. При острой необходимости можем восстановить метров сто пути. Если на станции найдутся другие рельсошпальные решетки, уложим и больше, сколько потребуется». «Вы упомянули боевую авиацию у мятежников?» Второй гость не удержался от снисходительной улыбки. Был он с виду крепкий и плотно сбитый, как маленький грузовичок, но при этом ироничный и даже немного циничный. «А и тунгуски разберутся с ней». «О, простите, забыл представиться. Григорий Иванович Меклер, К вашим услугам, господа офицеры. Я искренне рад встретить на этой богом забытой станции истинных друзей и верных присяге соратников. С вашего позволения, я мог бы заняться воздушным прикрытием города. Ведь, как известно, помимо точечного поражения целей, боевые вертолеты могут выполнять и разведывательную функцию. Чем меньше эти падальщики и предатели будут о нас знать, тем нам проще». Они будут лупить по станции и по городу вслепую. А мы заблаговременно отведем поезда на безопасное расстояние. Что у вас есть на вооружении? Ведь ваша колонна комплектовалась ракетами. Ничего не напутал? Все верно. Дюжина управляемых твердотопливных одноступенчатых баллистических ракет 9М79М. Она же тактическая точка У. Имеются боевые части в полном комплекте, как фугасные, так и кассетные. Высоков запнулся но потом его голос снова стал твердым. «Мое руководство перед отправкой состава приняло решение снарядить несколько из них термоядерными боезапасами повышенной мощности, но это на крайний случай». Казанцев и Меклер в удивлении переглянулись. Они сразу сообразили, что наличие такого мощного оружия неспроста. Значит, пассажирам на этом поезде были далеко не рядовые граждане, а, например, высокопоставленные лица государства. Возможно, что и первые. Ведь хоть связь с главным штабом и потеряна, ходили слухи, что президент и его окружение могли передвигаться по стране в одном из таких штабных спецпоездах. «Товарищи Мекклер и Казанцев, мне нужны все ваши люди, все до одного, кроме тех, что будут управлять поездами и отражать нападения вертолетов. Пока я ожидал вашего прибытия, набросал схему обороны. Она не идеальна, и чтобы она таковой стала, мы с вами ее доработаем». А пока передовые отряды выдвинулись на направление станции «Южная», наша разведка в данную минуту занимается поисками вражеской артиллерийской позиции. Вагон ощутимо содрогнулся, а светильник на столе упал на пол. Подойдя быстрым шагом к узкому окну, Высоков разглядел в ночи над крышами домов огненные всполохи разрывов. Вероятно, мародеры начинают прощупывать оборону, а значит, скоро штурм. Началось! Высоков вернул светильник на место и придвинул карты к офицерам. Времени у нас в обрез, потому жду ваших предложений». Трое людей, склонившись над картами города с его окрестностями, стали бурно дискутировать, пока поезд медленно пятился назад, покидая станцию Ангарск. Новый день начался с массированного артиллерийского обстрела. Но из-за того, что у мародёров отсутствовали точные координаты расположения военных целей, клупили из орудий, как и предполагал Высоков, скорее в качестве психологического давления. Жарко дышащие в затылок некроморфы также подгоняли солдат-неприятеля в бой. По московскому шоссе, обходя станцию Ангарск с юго-востока, двигалась колонна из пяти танков и пяти БТРов при поддержке батальона мародёров. Одновременно по трактовой улице, отрезая возможные отступления и заходя в тыл с северо-востока, двигалась вторая моторизированная колонна из шести танков и пяти БМП при поддержке около сотни стрелков. И, наконец, третье направление, вдоль железнодорожных путей, поддерживали 10 БТРов и почти три сотни солдат. За их спинами медленно продавливали оборону две могучие стальные крепости на колёсах и вся артиллерийская поддержка, имеющаяся в наличии. Этому направлению уделялось особое внимание. Боевая авиация, как и полагалось в современной войне, висела далеко в стороне, примерно в пяти километрах от места боя, зависнув неподвижно в воздухе. Комплексы управляемых ракет работали с безопасного расстояния, выцеливая скопления людей и поражая опорные пункты обороны. Командовавшие мародерами офицеры были не дураки и хорошо разбирались в тактике. Атаковать безрассудно в лоб хорошо укрепившегося врага они не собирались. Как не собирались демонстрировать глупое закидательства. Они прекрасно знали, кто им противостоит, ведь еще неделю назад все они были на одной стороне и служили одному государству пока неведомая беда не развела по разные стороны. Теперь вопрос стоял просто и понятно — или они, или мы. Ценные добычи в виде топлива и оружия должны были гарантировать им выживание, ибо в противном случае они застрянут здесь навсегда. Надо было сразу захватить весь город и железнодорожную станцию еще до прибытия поездов колонны. Но присутствие местных некроморфов с пугающими умениями Долгое время отпугивали от этих мест, и потому мародеры предпочитали грабить уже на выезде из города. Многие поезда шли в Иркутск в полном неведении, что играло мародерам на руку. Но в этот раз везение изменило им, потому что огромная популяция некроморфов так не кстати вторглась в эту местность, и, как назло ни раньше, ни позже, именно на направлении Ангарска. Это было фиаско во всех смыслах. Теперь мародёры и уйти не могли без топлива, и, приняв бой, теряли драгоценное время, которое могли бы в ином случае потратить на безопасный отход на восток. Наступающие отряды мародёров на севере удалось остановить дорогой ценой. Дорога в тех местах была узкой и шла вдоль обширных зон с заболоченной местности, с густой растительностью, где техника пройти не могла. Организованные грамотные засады и минирование большого отрезка автодороги принесли в копилку обороняющихся неплохие бонусы в виде больших потерь неприятеля. Выждав, пока первая боевая машина подорвется на фугасной мине, по наступающим мародерам открыли из засады такой шквальный огонь, что в первые минуты боя они потеряли до трети своих сил, один танк и четыре подбитых БМП. Подбитые машины так и остались чудить на обочине дороги, усыпанные вокруг окровавленными телами убитых. После этого засадному взводу защитников пришлось спешно отступать на новые оборудованные позиции, когда по этому месту стало долбить со всей яростью артиллерия, поднимая в небо столбы грязи и наполняя воздух оглушительным свистом осколков. Потери в бою составили два десятка бойцов ополчения против четырех десятков мародеров, но если защитники могли себе позволить такие потери, то мародеры нет. У них людей остро не хватало, и каждый человек был на счету. Южную группу мародеров остановить удалось чуть меньшими потерями. Их путь пролегал через промзону, где им уже было приготовлено множество неприятных сюрпризов. Артиллерия была занята на севере и в центре, так что южанам приходилось наступать без ее поддержки. В какой-то момент боя к ним на помощь пытался прийти боевой вертолет со своими неуправляемыми ракетами-нурами, но был почти сразу сбит и затаившийся до поры в лесу Тунгуской, метко угодивший к турам вертолету прямо под брюхо. Винтокрылая машина, объятая пламенем, еще полминуты кружила к земле, а по мародерам уже ударили с тыла другие противотанковые подразделения, затаившиеся в засаде на крышах многочисленных заводских построек. Бронетехника стала легкой добычей, лишний раз подтвердив, что на войне самое главное это мотивированный боец, а с мотивацией у защитников было в полном порядке. В отличие от мародеров, у которых и так кошки на душе скреблись, что им приходилось сражаться далеко не за правое дело тем более со своими братьями по вере и расе. Поэтому, отведя оставшиеся в строю боевые машины на безопасное расстояние, они перешли к пассивной оборонительной тактике, лишь бы не наступать снова. К полудню их самих окружили, и они оказались в плотном мешке, теперь уже не призрачной, а реальной возможностью полного уничтожения. Один танк и пятеро бойцов незадолго до этого успели дезертировать и попробовали сбежать через город на запад вторгнувшись на территорию местных жителей. Вскоре разведка обнаружила танк брошенным. Он стоял посреди улицы с работающим на холостом ходу двигателем, а внутри никого не было, только разбросанная на земле хаотична одежда и амуниция с оружием. На вопрос, что здесь случилось, могли бы легко ответить местные жители, но те из-за развернувшихся боев на своей территории и так стали нервными и на контакты не шли. Больше всего неприятности доставляли не северяне и не южане а наступавшие в центре бойцы-мародеров, идущие вдоль железнодорожных путей. Их прикрывала артиллерия, и любую помеху, возникающую впереди, она попросту сметала. Мощнейшие 152-мм орудия поездов обладали разрушительной мощью, но при этом старались по путям не стрелять, так как это им самим доставило бы множество неприятностей. Железная дорога была стратегически важной артерией. Она была неприкасаемой, пока по обеим ее сторонам щедро лилась кровь. Пути предлагали заминировать или взорвать. Но Высоков запретил это делать под страхом расстрела. Станцию Ангарск, где стояли составы колонны, и станцию Южная, где происходили боевые действия, разделяло всего ничего 2,5 километра. Так что снаряды, выпущенные по станции Южной, часто долетали и до Ангарска. Они хаотично падали на крыши жилых домов, нанося серьезные разрушения. Населявшие город разумные некроморфы в результате обстрелов не пострадали. Во всяком случае, о таких фактах не было известно. А вот терпение и хлопнуло. После серьёзного разговора с полковником Высоковым, местный самопровозглашённый вождь Ефамит, что читалось как Тимофей, только наоборот, так как у некроморфов всё теперь читалось задом наперёд, в том числе и имена, горя и мести собрал своё воинство. Тихон, наблюдавший за некроморфами из безопасного вагона, невольно перекрестился и вцепился обеими руками в крест на груди когда Ифамид скинул свои лохмотья, оставшись в чём матер дела. Правда, от прежнего тела вождя мало что осталось. Его кожа была похожа на кору дуба, такую же грубую и растресканную, а кривые конечности лишь дополняли сходство с деревом. Остальные его соплеменники выглядели примерно так же, с минимальными различиями. Единственное, что у них сохранилось человеческого, так это лица с неестественно алыми глазами без зрачков. Опасаясь из-за этого за своих людей, Высоков приказал отвезти бойцов назад. Воодушевленные отступлением противника, мародеры с огромным оптимизмом перешли в наступление, о чем незамедлительно пожалели. Вместо людей против них вышли тысячи жителей Ангарска, сметающие перед собой любую преграду. Пули и осколки снарядов не причиняли их деревянным телам никакого ущерба, лишь отбивая куски коры и глубоко застревая в ней. Действенным оружием оказались только огнеметы, гранатометы и тяжелые скорострельные орудия БМП. Но от такого оружия оказалось слишком мало, по сравнению с тысячами атакующих без страха существ. Бойцы колонны с дрожью наблюдали из своих укрытий за разгробом центральной группы мародеров. Опрокидывая их на землю и обезоруживая, древо-люди не пытались их убить или покалечить, а протыкали тела острыми ветками. Парализованным растительными ядами мародерам Только и оставалось, что обреченно наблюдать, как их тела постепенно покрываются сначала язвами, а потом корой. «Господи, помилуй души рабов твоих, ибо не ведают они, что творят», беспрестанно молился Тихон, наблюдая за всем происходящим в мощный бинокль. «Земля проклята, и все из-за нас, грешников, тернии и волчцы произрастит она, живых существ глубина до да извергнет наказание, доколе не возвратимся в землю, из которой вышли, ибо мы прах ее». «Что там происходит, Тихон?» — сгорал от любопытства Витёк, пытаясь заглядывать через его плечо. «Нет ещё вестей от Антона и Гончара. Я начинаю за них волноваться». «Не кипишуй, бандит!» — Высоков общался с ними. «Слава богу, все твои друганы жив-здоровы. Им сейчас не до того. Важные задания выполняют. Возвращайся на пост и смотри у меня в оба. В любой момент можем пойти на прорыв блокады. Иди, — говорю, — от греха подальше. Нечего тут топтаться у меня за спиной». Богомерские дела творятся, вот что!» Витёк, ворча про себя, нехотя вернулся в купе, где снова уселся за тяжёлый пулемёт. В бойнице виднелся только кусок площади и полуразрушенные кирпичные одноэтажные бараки складов. Где-то постоянно трещала неумолкая хаотичная стрельба из пулемётов. Гулко хлопали миномёты. Состав пришлось отогнать в тупик, чтобы он не попал под артиллерийский обстрел. «Делать нечего, только ждать». Сейчас Витёк сильно жалел, что не пошёл вместе с друзьями. Вместо этого торчат тут в заточении среди четырёх стен. Выбрав самую высокую точку обзора, на вершине водонапорной башни, у заброшенного села «Сибирский садовод», Антон с Гончаром пытались выявить самый короткий путь к артиллерийским позициям, которые отсюда хорошо видны. Мародёры рассредоточили свою буксируемую артиллерию вокруг поездов, создав удобную для ракет концентрацию целей. Если бы они только знали, что у колонны имеются на вооружении баллистические управляемые ракеты, то не были бы столь самонадеянными. Но они не знали, и уже давно им на головы обрушился бы безбожный огонь, если бы у разведчиков была связь с колонной. Мародёры использовали систему постановки электронных помех, подавляя связь противника с помощью армейского мобильного генератора «Житель» на базе грузовика «КамАЗ». При этом сами перешли на использование проводной связи. Данная система позволяла автоматизированное обнаружение, пеленгование и анализ сигналов источников радиоузлучений в рабочем диапазоне частот. Догадываясь, что в их тылу работают кроты, мародеры старались максимально усложнить им жизнь. Понимая, что информационный вакуум очень сильно мешает колонне координировать бой с другими удаленными отрядами, этой задаче мародеры уделили повышенное внимание, хорошо укрыв и замаскировав, Антенный комплекс от воздушных наблюдателей. Сержант Ярцев и четверо оставшихся в живых разведчиков из его отряда еще не вернулись, пытаясь выяснить точное местоположение станции глушения. Ее уничтожение теперь стало приоритетным, вот только сделать это было не так легко, когда вокруг полно охранников и наблюдателей. Разведчики к тому времени уже уничтожили несколько грузовиков с боеприпасами для артиллерии, сорвав график поставок, что дало военным колоннам небольшую передышку. Если раньше уничтожать такие грузовики было достаточно просто, укрыв в лесу неподалёку от дороги БТР и в нужный момент расстреливая колонну, то теперь все грузовики сопровождала бронетехника. Мародёры быстро учились на ошибках. Если бы не острая нехватка людей, они бы давно выловили всех диверсантов у себя в тылу. «Так и будем лежать, пока наши гибнут», нарушил тишину Антон, опуская бинокль. «Вот же эта артиллерийская позиция вместе с поездами, до неё рукой подать». Я все координаты записал. Давай я пробьюсь в город и сообщу. Это лучше, чем ничего не делать. Куда это ты собрался? Сержант приказал, чтобы мы даже не приближались к городу. Сержант? А ты на минутку майор. Смекаешь? Тобой теперь сержант помыкать будут. Ты здесь старше всех по званию, так что командуй. Выплюнув травинку изо рта, Гончар с любопытством покосился на напарника. В чём-то Антон прав. Какой-то сержант ему и вправду не указ. Проблема лишь в том, что в самый ответственный момент могла потребоваться их помощь. А их тут не окажется, если они самовольно решатся уйти на поиски глушилки. Гончар внезапно усмехнулся. «Нарушение приказа — это трибунал. Ты в курсе? Обычно наказание в военное время — расстрел на месте. Как вариант, нас оставят здесь. Прямо за спиной у нас орда некроморфов, которые вскоре будут здесь. Мне не нравится эта наблюдательная позиция». И мне не нравится, что Ярцев ушёл час назад и до сих пор не вернулся. Если его обнаружили и пристрелили, значит, мы единственные, кто ещё способен хоть чем-то помочь колонне. Что предлагаешь? У нас есть БТР и красный дым. Антон толкнул ногой сумку с дымовыми шашками. Отметишь дымом место, это и будет сигнал. Ну а я там живого места не оставлю. Буду бить прямой наводкой прямо по источнику дыма. А дальше... Гончар, сытно рыгнув, отложил в сторону пустую банку из-под тушенки. «Будем по лесам до утра хорониться от преследователей. Будем прорываться к поездам. Это должна была быть обычная прогулка за город, а вышли очередные прятки со смертью». Решительно поднявшись, Антон принялся спускаться вниз на землю по скрипучей стальной лестнице, проржавевшей от ветхости. Ему не терпелось начать действовать. Он искренне надеялся, что гончар его поддержит, и уж вместе они что-нибудь придумают. «Эй, приятель!» — тихо окликнул его майор. «Не спеши». Спустившись следом за напарником, кинул ему в руки сумку с гранатами и дымовыми шашками. Закинул за плечо автомат, направился в сторону замаскированного ветками трофейного БТРа, отжатого у мародёров в тот памятный ночной бой у леса. «Хочешь прокатиться? Можно и прокатиться. Но все мои приказы изволи исполнять. Скажу, бежать побежишь. Скажу, стать наживкой для некроморфов станешь. Согласен?» До этого было как-то иначе. Так каков у нас план? Для начала нет никаких наших планов. Я сам планирую операции. А тебе следует только кивать и с умным видом совсем соглашаться. Я ведь не ученый обезьяна, чтобы только кивать и поддакивать. Из кустов прямо перед людьми материализовалась группа людей в костюмах Лешего. Раздраженно сорвав с головы маскировочный сетчатый капюшон, Ярцев зло швырнул в них кусок коры и сделал рукой неприличный жест. Вы так громко болтаете и спорите, что я вас услышал еще на подходе. Хреновые вы по правде разведчики. Но твоя мысль мне нравится. Чья идея? Моя?» – удивился Антон. «Да, с дымом это ты хорошо придумал. Времени у нас мало, поэтому некогда разрабатывать детальный план со сложными комбинациями. Сделаем просто и без затей. Мои парни наведут знатный шорох у неприятеля в тылу. И когда отвлекут внимание, на сцену выйдем мы с вами». Нам всего-то и надо уничтожить один несчастный грузовик с глушилкой. Вот, надевайте это на себя. Надеюсь, размерчик подобрал правильный. Достав из тактического ранца чёрные балаклавы с волчьим оскалом, два заляпанных кровью кителя, расцветки как у мародёров, и пару сферических шлемов с узкими забралами, заставил всё это надеть. Антон и майор нехотя подчинились. Осмотрев их, Ярцев остался доволен результатом переодеваний. Отлично. Выглядите прямо как ковбои. Делаем вот что. Выбрасываем вас поближе к лагерю. И дальше делайте, что хотите, но найдите мне эту глушилку. Как найдете, бросайте рядом с ней красный дым и сматывайтесь к месту, которое я укажу на карте. Мы вас там заберем и тут же все вместе рванем к своим на станцию. Учтите, замешкаетесь и вам кранты. Поэтому делайте все быстро и четко. Эй, коробочку оставь здесь, будь добр. Она нам пригодится, когда вызовем стальной дождь. Антон послушно снял с плеча переносную радиостанцию, поставив обратно в траву. Вместо неё надел тактический ранец, заполненный дымовыми шашками и взрывчаткой, со сменными магазинами для автомата. Гончар, помимо взрывчатки, захватил ещё и бутылку с бензином, таинственно подмигнув, когда перехватил удивлённые взгляды. «Не для себя», — с улыбкой пояснил он. «Естественно», — буркнул Ярцев, снова критически осмотрев их, покачал головой. «Господи!» «Кого может обмануть этот маскарад?» «Ладно, как говорит Тихон, будь тверд и мужественен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь. Удачи, ребята, и не облажайтесь. Если попадетесь, симулируйте сумасшествие и полную невменяемость. Говорят, с дураков строго не спрашивают». Вся группа из семи человек погрузилась внутрь БТР. При этом Ярцев занял место водителя. Покинув своё укрытие, тяжелая машина, проехав пару километров и не доезжая до первого КПП, снова съехала с дороги и затаилась в тени деревьев. Ждать долго не пришлось. Вскоре на трассе появилась колонна из двух БТРов и пяти грузовиков. К этой колонне Ярцев и пристроил свою машину позади, стараясь идти ровно с одной скоростью не обгоняя. Как он и рассчитывал, на КПП колонну даже не стали проверять или досматривать, только подняли шлагбаум и проводили скучающим взглядом. Внутри лагеря царили хаос, неразбериха и полное отсутствие дисциплины, и всё из-за слухов о приближающейся орде древовидных некроморфов Ангарска. Они были всего в двух километрах. Оба бронепоезда мародёров готовились передислоцироваться на другую станцию, оттуда продолжит обстрел, так что ещё немного, и возможность накрыть их одним хорошим ракетным залпом станет неосуществима. Полевые орудия также сворачивали в походное положение и цепляли к тягачам. По лагерю была объявлена 20-минутная готовность к эвакуации. Ярцев поспешно нажал на тормоз и напряженно положил руку на свой автомат, когда прямо перед машиной появились трое солдат и подняли руки, призывая остановиться. «Прорываемся с боем?» — тихо шепнул Антон, снимая оружие с предохранителя. «Тихо!» Ярцев натянул на лицо балаклаву и, чуть помедлив, выглянул из люка водителя. «В чем дело, мужики? Подвести! Только предупреждаю сразу!» У меня отсек забит пассажирами, так что другие не поместятся. Сможешь взять на буксир жителя? А то у грузовика движок полетел». Сержант чуть не спросил, что за житель, когда сообразил, что речь идет именно о цели их миссии. Успех буквально сам падал им в руки, что не могло не вдохновлять. Укрытая в глубоком овраге, тщательно замаскированная система постановки помех находилась в походном состоянии, но все еще работала, хоть и в ограниченном режиме. Терпеливо дожидаясь, пока к их машине прицепят прицеп с глушилкой, Ярцев то и дело замечал злорадные улыбки на довольных физиономиях своих товарищей. Теперь не придется бегать по всему лагерю и искать, опрашивая каждого встречного, рискуя вызвать подозрения. Наконец, закончив возиться с прицепом, один из мародеров подбежал к машине и несколько раз постучал прикладом о броню. Ярцев снова выглянул из люка. «Перевози на второй опорный пункт аккуратно и не гони, понял?» Головой отвечаешь, ежели что. Старшой за такой косяк сразу пустит пулю в лоб. Дам тебе сопровождающих, чтобы не заблудился по дороге. Держи пропуск, покажешь на КПП». Не веря до конца в успех их предприятия и лёгкость, с которой всё было проделано, Ярцев старался на радость их не поддаться порыву и не втопить педаль газа до упора. Но этого делать не стоило, пока впереди них вертелся на дороге УАЗик с сопровождающими. Сержант отъехал подальше от лагеря и, немного отстав отъехавшего впереди ничего не подозревающего автомобиля, отдал короткий приказ. Мгновенно башенное орудие ожило и дало несколько очередей. Легковой автомобиль мгновенно заволокло облаком из дыма и осколков корпуса. Машина резко свернула к обочине, скатилась с дороги, после чего перевернулась на крышу, застыв в таком виде. На всякий случай, чтобы уж наверняка, дав по ней еще пару длинных очередей, Разведчики резко свернули с дороги в лес. Ярцев напряженно вцепился в руль, маневрируя и объезжая деревья. БТР безостановочно несся лесу минут пять, прежде чем остановился на большой лысой поляне, окруженной стеной из поваленных деревьев. «Недаром говорят, что Господь любит пехоту и благоволит храбром». Сержант обернулся к спутникам и неожиданно озорно подмигнул. «Мать честная, я ожидал чего угодно, но только не такого фантастического разгильдяйства». Это оказалось даже проще, чем отобрать конфету у ребёнка. Как же у этих бедолаг бомбанёт, когда они поймут, что потеряли свой главный козырь? Отставить веселье. Значит так. Немедленно вырубайте эту штуку и передавайте координаты в эфир, пока наши друзья не успели до конца собрать манатки и смыться. Это будет ещё то зрелище. Начали. Товарищ полковник, Срочное сообщение. «Цели обнаружены, есть координаты!» Высоков, оторвавшись от карт, порывисто подошёл к радисту и, выхватив из его рук бумажку, быстро пробежался глазами по радиограмме. «Отлично! Очень вовремя! Молодцы, парни! Запускайте ракеты по готовности!» Потратив меньше минуты на введение координат в боевой компьютер, ракетный расчёт выпустил по цели сразу пять баллистических ракет. Огненные стрелы с рёвом стартовали в небо с интервалом в 20 секунд сотрясая и раскачивая весь состав, чем напугали до полусмерти обитателей вагона. До цели было меньше трех минут полёта, из которых две приходилось на разгонный манёвр и минуту на свободное падение вниз. Так что, когда ракеты попали в цель, с погрешностью всего в полметра, оба бронепоезда ещё даже не успели покинуть прежних позиций. Взрывы были такой силы, что ударную волну ощутили даже на станции «Ангарск». Наблюдатели доложили, что сразу же после этого северная и южная группы мародеров стали беспорядочно отступать, бросая тяжелое вооружение. Группу «Центр», наступавших вдоль железнодорожных путей, в буквальном смысле смели некроморфы, увеличив свою популяцию еще на пару сотен особей. Это был полный разгром. «Товарищ полковник, цели поражены!» радостно доложил адъютант, сияя от счастья. Высоков устало, как будто гора упала с плеч, медленно опустился в своё кресло, не замечая радостного волнения гостей, принявшихся хлопать его по плечу и жать руку. «Поздравляю! Прекрасная работа, Иван Петрович! Чисто сработано!» Не скрывали восторга казанцев и Меклер, вмиг ощутив прежний вкус победы, в особенности, когда надежда на быстрый исход конфликта таяла с каждым часом. А если учитывать, что орда некроморфов, численностью в миллион особей, находилась всего в 20 километрах и к вечеру должна была очутиться в Ангарске, поводов для оптимизма уже не оставалось. «Спасибо, ребята, мы у вас все в неоплатном долгу», едва слышно прошептал Высоков, массируя ладонями лоб, после чего встал из-за стола и стал бодро раздавать приказы подчинённым. «Передовым подразделением перейти в наступление. Пусть оценят ущерб полотна и обо всём доложат». И уже обращаясь к полковнику Казанцеву, попросил. «Виктор Степанович, ваш дебют настал. Приступайте к восстановлению повреждённой дороги». Будем надеяться, это не займёт много времени. И вы порадуете хорошими новостями. С вашего позволения, — тут же засобирался Казанцев, направляясь к выходу из купе. — Григорий Иванович, вы идете? Нам потребуются ваши тунгуски, ведь у мятежников ещё три вертолёта в запасе. Как бы они не атаковали нас в самый неподходящий момент. — Да иду уже, иду. — Иван Петрович, не смеем вас больше отвлекать. Полковник Меклер надел фуражку и, кивком попрощавшись, вышел следом за Казанцевым, обсуждая с ним порядок действий и координацию между их отрядами, одному из которых предстояло ремонтировать путь, а другому организовать надежную защиту. Оставшись наедине, высоко в очередной раз мысленно воздал хвалу своим обормотам, что они подвели в ответственный момент. Дело еще было не в проворот, а времени мало, но еще оставался шанс вырваться из стремительно сжимающегося капкана и неплохой. Прибыв на место, где ещё совсем недавно стояли готовые к отправке вражеские составы, Высоков лишь качал головой, разглядывая целую гору из почерневших, перекрученных листов железа и разбросанных по земле прокопчённых колёсных пар. Две огромные воронки метров десять в диаметре и четыре в глубину пришлись прямо на рельсы, уничтожив почти 30 метров железнодорожного полотна. Рельсы, полопавшись, выгнулись и оплавились. Железобетонные шпалы разлетелись в радиусе 100 метров, превратившись в кучу мелких фрагментов не больше куска придорожного балласта. На месте уже работала путевая бригада Казанцева. Отсекали от уцелевших рельсов повреждённые, после оттаскивали куски в сторону и тут же, выровняв почву, начинали укладку новых плетей с помощью подошедшего путеукладчика с железнодорожным краном. Спрыгнув с подножки вагона, Высоков уверенно направился к группе солдат, в поте лица разбирающих с помощью ломов и лопат огромные завалы на путях. «Кто-нибудь видел сержанта Ярцева, Сергеева или Гончарова?» Но все лишь разводили руками с непонимающим видом, сообщив, что никого, кроме них, здесь не было. Только груды мёртвых мародёров и парочку заблудившихся некроморфов, пришедших на запах крови. «Что-то случилось, а иначе зачем они заставляют меня волноваться?» Высоко с тревогой и беспокойством посмотрел в сторону медленно опускающегося к горизонту солнца. «Надеюсь, вас здесь не было, когда с неба прилетела смерть». «Поспешите, ребятки. Я не смогу слишком долго задерживать поезд. Торопитесь!»